Глава 6. Решение Розы. О чем ты вообще думал? Отправил девочку в такое время, через полстраны. Дед раздраженно смотрел в свой смартфон. Таким влиятельным людям, как он, не составило труда достать несколько новеньких смартфонов прямо с завода. После затмения каждый второй преступником стал. Ты хоть головой своей думал? Я молчал. Дед прав, я сглупил. Поезд Москва-Екатеринбург был ограблен неизвестной группировкой. Раздался холодный голос Розы Вавилонской. Есть убитые, раненые и пропавшие без вести. Твой искусственный интеллект может найти девочку, Раздраженно спросил дед. Когда я рассказал ему о Мирославе, он сразу же позвонил маме. Она, как оказалось, скандалила с главой рода Ли. Дед буквально спаса его от разъяренной княгини. Мама приехала в больницу и меня сдали с патрохами. Дед рассказал об И и о настоящих свойствах гелия-3. Но ему хватило ума умолчать о плане Олимп. Если мама о нем узнает, начнется что-то страшное. Детали плана Олимп принесут ей гораздо больше душевной боли, чем дед может себе представить. Он о многом не догадывается, но эту тайну я никому не расскажу, она умрет вместе со мной. И уснул после затмения, буркнул я: А как ты узнал о том хрустальном корабле?" дед развернулся ко мне. И еще до затмения предупредил, что он там будет. Меня начала раздражать сложившаяся ситуация. "Что за корабль? Отец, расскажи", потребовала Роза. И дед снова меня сдал. "Координаты сообщишь мне", приказным тоном велела Роза. "А пока мои люди ищут девочку, расскажи мне все, что знаешь об эвольверах». Мне важна каждая крупица информации. Я не успел многое узнать, и всего несколько дней делился со мной информацией. Я слушаю, а Роза скрестила руки на груди. Ты уже попробовал себя в роли взрослого, в итоге лишился кисти, наплодил себе кучу врагов в изначальном мире и отправил девочку на смерть. Хватит с тебя. Я стиснул челюсти. Меня отчитывают как ребенка, и что самое обидное по делу Со стороны я и правда выгляжу как школьник, который решил поиграть во взрослого. Сперва об атомосах света расскажи, припечатала мама. Я вздохнул и подчинился. Атомы бывают четырех видов. Их сила связана со взаимодействием с атомами. Но вид атомов это только общее направление развития. Способности других людей с одинаковым видом могут сильно различаться. Это я знаю, перебила мама. Я терпеливо продолжил. Белая татуировка появляется у атома синтеза. И Вольверс с такой татуировкой может научиться соединять разные вещества. Одно из направлений регенерация материи. Достаточно сильный атомос синтеза без проблем создаст мне новую кисть. Я махнул культей. У мамы загорелись глаза, дед тоже выглядел взволнованным. Черная татуировка обозначает атомы распада, его способность чистое разрушение на атомном уровне. Я сглотнул. Перед глазами всплыло лицо Адель. Она была атомосом распада, и именно из-за своей силы стала калекой. Серая татуировка у атомов в трансформации. Они могут улучшать части своих тел, изменять их. В прошлой жизни я был таким и улучшал свой мозг, таких как я называли стратегами. Последний вид, как у тебя, я кивнул маме. Если татуировка красная, это ядерный атомос. Свет, огонь, радиация, лазер это все их стихия. Лазер? мама приподняла брови. Да, ядерные атомы, они…» – я замешкался, подбирая слова, не хочу сболтнуть лишнего. Они как звезды». Мама непроницаемо смотрела на меня. Ядерные атомы получают свою силу от ускорения молекул и распада ядер, вроде так. На лице мамы появилось понимание, она погрузилась в раздумье. Я не стал ее отвлекать, уставился в окно. Дед с серьезным видом прочитал сообщение на смартфоне, внутри меня всколыхнулось волнение. Мирослава должна выжить, я верю, что она выживет, верю. Русь, село Можга. Мирославе было страшно, очень страшно. Но плачущий рядом с ней десятилетний мальчик не позволял ей запаниковать. Мирослава аккуратно перевязывала его ногу. Во время нападения в поезде раздался взрыв, и икру мальчика рассекло что-то острое. Мирославе помогали еще две девушки, обеим по семнадцать лет. "Илья, не плачь", шептала Мирослава, то и дело озираясь на дверь сарая. Грабители, отступая, чем то захватили с собой подростков, привезли в это заброшенное село и запихнули в сарай. Мне больно, хныкал Илья. Я хочу домой, хочу домой! Скоро нас спасут, не плачь. Всего в сарае было около двадцати человек, но только Мирослава и еще две девушки, Дарина и Олеся, решились помочь раненому мальчику. Они порвали свою одежду, чтобы перевязать Илье страшную рану. Кто нас спасет? Ты совсем тупая. Мы все тут сдохнем, раздался из угла комнаты озлобленный голос шестнадцатилетнего подростка. «Нас спасут. Мирославе хотелось плакать от накатившего ужаса, но она упорно держалась за последнюю соломинку. Она верила, что Владислав спасет ее, очень верила. Всем плевать, парень сплюнул. Каждый день такие, как мы, сдыхают, и будет лучше, если мы просто умрем. Поверь, будет гораздо лучше. Замолкни, огрызнулась Олеся. Тебе зубы выбить, парень угрожающе оскалился. «Еще раз тявкнешь, я тебе лицо разобью. Олеся побледнела и склонила голову к груди. А ты пояс закрой, парень кинул камушком прямо в голову стонущему Илье. Не привлекай внимания. Мирослава со страхом посмотрела на парня и приобняла Илью. Тот зарыдал еще громче. Нас спасут, шептала Мирослава, покачивая мальчика. Он нас спасет Кто? Почему Почему-то шепотом спросила Дарина? Он. Мирослава начала успокаиваться. С самого появления Владислав вел себя очень уверенно. Он никогда не паниковал, не боялся. Даже когда стоял напротив огромного медведя, он не струсил. В нем не было страха, только холодные решимости и раздражение. Владислав потерял кисть, но вел себя так, будто его слегка ранили, а не отгрызли ему руку. Мирослава виделась с Владиславом всего дважды, но за это время внутри нее укрепилась странная уверенность в этом парне, а еще восхищение. И когда он сказал ехать в Екатеринбург, Она сразу для себя решила, что поедет, но не сразу поняла это. Только вернувшись из изначального мира домой, она осознала, какое сильное влияние на нее оказывал Владислав, хотя они знакомы всего ничего. Снаружи раздались чьи-то голоса и прогремели выстрелы. Мирослава вздрогнула и замерла. Ее широко раскрытые глаза смотрели на дверь сарая. Бах! Дверь вылетела, внутрь забежали бойцы в темной форме с оружием в руках. Мирослава Ерохина тут, зычно спросил один из бойцов. Я, у нас раненый. Мирослава вытянул руку, не вставая. Когда боец назвал ее фамилию, она на миг удивилась, так как говорила Владиславу только имя. А то, что бойцы пришли благодаря Владиславу, Мирослава нисколько не сомневалась. Боец подошел к ней, нагнулся, быстро осмотрел. Я не ранена, со мной все хорошо, быстро заговорила Мирослава. Боец разогнулся, обвел всех подростков взглядом и сообщил Проводится совместная операция Князя Уральского и Княгини Вавилонской. Вы в безопасности. Готовьтесь к отправке. Один из бойцов помог Мирославе подняться и встал рядом с ней, держа руки на висящем на шее автомате. Мирослава поманила к себе Олесю с Дариной. Илья уже оказывали первую помощь. После чего нашла глазами того самого парня, который угрожал Олесе. Тот стоял ошеломленный с приоткрытым ртом. Мирослава с превосходством посмотрела на него, после чего фыркнула. Я же говорила, что нас спасут. Азиатское содружество, город Пекин. Девочка найдена, она в безопасности, доложила Роза. На улице уже была ночь, но мама и дед все еще сидели в моей палате. Мы все напряженно ждали окончания операции. Я облегченно выдохнул, дед тоже заметно расслабился. Он никогда не видел Мирославу, но переживал за нее. После затмения многие средства слежения и связи вышли из строя, но два княжества, объединившись, без труда смогли найти следы грабителей. Узнать фамилию Мирославы тоже оказалось очень просто. Единственная пассажирка поезда с таким именем пропала без вести. Вопрос с Мирой закрыт, заговорил я. Теперь давайте обсудим наше будущее. Ты поедешь со мной, безапелляционно заявила мама. Зачем ты будешь следить за мной? Не станешь ходить в означенный мир? Мама поджала губы. Конечно, учитывая ее характер, она не станет сидеть дома. От меня она узнала немало интересной информации, которая поможет ей быстрее развиться как и вольверу. Пока бойцы княжества искали Мирославу, мы о многом успели поговорить. Я останусь в Пекине. Тут для меня безопасно. Вы пока не говорите никому о Гелии 3 и не скупаете его слишком активно. В будущем это может вызвать подозрения, а вы сами понимаете, к чему они могут привести. Дед недовольно поморщился, мама не отреагировала. Найдите хрустальный корабль, в нем должно быть много полезных сведений, продолжил я. Но сделайте это аккуратно, так чтобы вас ни в чем не заподозрили. Говорил я свободно, потому что с мамой пришло несколько ивольверов и специалистов. которые обеспечили приватность нашего разговора. Я останусь в Пекине на некоторое время, вдруг заявил дед. Роза, езжай домой. С Владиславом все будет хорошо. Ты же сама видишь, насколько сильно он вырос, бомж мелкий. Я с благодарностью посмотрел на деда, в очередной раз меня выручает. На лице матери отразилась борьба. С одной стороны, ее стремление цели... с другой желание защитить меня, своего сына и последнего родного человека, не считая отца. Езжай, кивнул я. Стань сильнее в изначальном мире и просто приди на мою гору. Тогда меня точно никто не посмеет тронуть. еще поищи атому синтеза, который излечит мою руку. Глаза матери сверкнули, она строго взглянула на деда. Не пускай его в означальный мир, пока я не доберусь до его горы. Мы с дедом одновременно кисло улыбнулись. Но мама этого уже не видела, она почти выбежала из палаты. Манипулятор ты мелкий, покачал головой дед. Я тебя в изначальный мир не отпущу, знай. Ультиматум поставлю старому бомжули, чтобы он не выпускал тебя из дома. Давай поговорим об этом потом, я зевнул. Уже поздно. Дед несколько секунд смотрел на меня, явно хотел обсудить план Олимп, но в итоге махнул рукой, назвал меня в очередной раз бомжом и вышел. На следующий день мне установили протез, кисть из особого наноматериала, который я мог управлять почти так же легко, как и родной. Не представляю, сколько она стоит. Здесь явно не обошлось без вмешательства деда. Да и протез доставили на день раньше, чем сказал Делун. После установки протеза я поехал домой. Дед заселился в какой-то отель и пока не собирался возвращаться в Русь. И как мне под его подобоблагодетельно мокам пойти в изначальный мир? Он отказался мне достать новый смартфон, сказал, что это наказание за мою самонадеянность. И мне пришлось принять то, что в ближайшее время я не смогу выйти из дома. Но это не так уж плохо, как может показаться на первый взгляд. Требуется время, чтобы на пике Синшан забыли обо мне и отстроили новый чистокол. Да и сероглазый медведь остынет. Единственное, что мне не давало покоя, состояние Нацука. Я верил, что она спаслась. Но проверить не мог, Делон не согласится сунуть нос в личные дела рода Исида. А деда напрягать я не хотел, он и так из-за меня ухудшил свои отношения с родом Ли. Шах. Люда взяла белую пешку и передвинула ее на четыре клетки вперед. Я отошел королем в сторону, хоть ему и не угрожала опасность. Шах. Люда взяла коня и поставила его на ячейку рядом с моим королем. Шахматная фигура неведомым образом пролетела через полполя. "Ты выиграла", вздохнул я. Игра в шахматы с Людой напоминала мне то, что происходило с моей жизнью после перерождения. Я делал ход и каждый раз в ответ получал очередной болезненный шах Люды. Все мои знания о будущем пока не слишком мне помогли. Отец оказался на Луне и сейчас ранен, я лишился руки, Мирослава чуть не погибла, состояние Нацука неизвестно. Леанд в армии, а Думис вообще пропал. Не слышал о нем ничего с нашей первой встречи. Ты очень плохо играешь, с серьезным видом сказала Люда, поигрывая белым королем. Хочешь, я тебя учить буду? Я слабо улыбнулся. Два дня прошло с моей выписки, и я с того момента провел довольно много времени с Людой, смертельно больной девочкой. Чего я совсем не понимал, как она оказалась у нас дома, зачем отец ее приютил. Никто из слуг не смог ответить на этот вопрос, поэтому эта тайна оставалась нераскрытой. Господин, к нам подошла служанка. С вами хочет поговорить сотрудник вашего деда. «Зови сюда, я начал раскладывать шахматы по новой. Хоть у Люды и невозможно выиграть, но так я смогу скоротать время. В комнату вошла Саша с коробкой в руках. Она молча подошла ко мне и поставила коробку на стол. От Бориса Артемовича», — раздался ее холодный голос. Спасибо, Александра. Я улыбнулся ей и открыл коробку. Внутри лежал новенький смартфон, работающий, не испорченный кристаллом. Передай ему мою благодарность, искренне сказал я. Александра кивнула и вышла. А кто такой Борис Артемович?» — поинтересовалась Люда. Один хороший человек. Я не стал упоминать деда и напоминать девочке, что она сирота. А почему он мне ничего не подарил? Люда надула губы. Я ей не ответил, был занят смартфоном. Внутри был установлен канон, причем он немного отличался от старого мессенджера. Из-за кристалла прошлый канон перестал работать, и властям пришлось постараться, чтобы в короткие сроки исправить мессенджер. Но не обошлось и без неприятных сюрпризов. Все старые аккаунты стерлись, поэтому теперь каждому придется снова регистрироваться. Внутри мессенджера в своем смартфоне я нашел три контакта: деда, мама и Мирославы. Последний я и позвонил. Да? Кто это? раздался ее слегка удивленный голос. Это Владислав. Это ты, то есть вы, то есть спасибо, я думала, что умру там, Мирослава взволнованно затараторила. Тебе известно что-то о Нацука? без особой надежды спросил я. Да, она дома, у нее сломаны обе ноги и ребра, но Нацука жива. Я мысленно выдохнул, рад, что она не погибла. Как ты смогла с ней связаться? Я попросила у сотрудников твоего дедушки узнать, невинно ответила Мирослава. Я мысленно чертыхнулся. В прошлой жизни после индоазиатского конфликта отношения между всеми странами обострились. Роды не доверяли друг другу и скрывали всю информацию о себе. Я слишком долго прожил в той атмосфере и забыл, что сейчас не те времена. Что с твоей рукой? Вдруг встревожилась Мирослава. Все хорошо, не переживай. Как ты там устроилась? Я нормально, Тут все добры ко мне. Я еще с собой, ребят, взяла, которых грабители вместе со мной забрали. Ты не против? Нет. Когда мы в изначальный мир пойдем, Ты слышал, что на Луне нашли какой-то хрустальный корабль? Нет. Значит, уже нашли. И мамы с дедом не смогли без огласки исследовать корабль хрусталов. Но ничего страшного, особенно ценного там все равно нет. В прошлой жизни я приложил много сил, чтобы изучить хрусталов. Хрусталь хаоса и кристаллическая доска, с помощью которых я повернул время вспять, находятся в другом месте, и мне еще предстоит добраться до них. Мы с Мирославой проболтали еще минут десять, после чего я отключился. Люда все это время сидела напротив меня и внимательно слушала. Наши взгляды встретились. Девочка опустила голову и начала играться с шахматными фигурками. Я позвонил деду. Что такое? раздался довольный голос из смартфона. Звонишь благодарить? Эм, да, спасибо. Пожалуйста. Будешь должен мне бомж мелкий. А теперь выкладывай, что тебе надо. Ты можешь узнать, что случилось с Думисой?» Перешел я к делу. С первым эвольвером? Да. Ладно, узнаю. Ты там не надумал сбежать? Пока нет, но нам с тобой надо будет серьезно поговорить на эту тему. Ты там не торопись. Скоро я тебе сюрприз сделаю. Дед хохотнул и отключился. А кто такой бомж? с любопытством спросила Люда. Это обзывалка такая? я поморщился. Мы с тобой сегодня уже наигрались. Беги к себе. Обидная обзывалка? уточнила Люда, слезая со стула. Не очень. Пока, бомж. Люда махнула рукой и побежала. Первые пять шагов она еще справлялась, а затем устала и перешла на шаг. Когда добралась до двери, еле передвигала ноги. Я покачал головой и вернулся к своему смартфону. Надо проверить все те, что происходит в мире. До самого вечера просидел в смартфоне. С затмения прошло 20 дней. Государственные СМИ уже восстановили свою работу, и информации было очень много. Однако она лишь портила мне настроение. Появилось много новых имен, которых я совершенно не знал. Те и вольверы, которые в прошлой жизни были знаменитостями, в этой пока никому не известны. И таких изменений море. Мир развивался по совершенно другому сценарию. И я не уверен, что смогу предсказать все происходящие процессы. На следующий день рано утром, когда я умывался, ко мне подошла служанка. "Господин, прибыл ваш дед. Он потребовал вас и сказал, что принес сюрприз". Дед сам приехал? Надо же. Ну ладно, посмотрим, что за сюрприз он мне приготовил.